Глава 35. «Кого я вижу?» — направляясь к нам, с интонацией пацана на районе начал блондинчик. «Отбросы в нашей столовой!» Я внешне никак не отреагировал, но внутренне напрягся. Однако, вспомнив уроки деда Родима, расслабился и открыл сознание, впуская в него не только троих ушлепков, но и Марту с Анастасией, и Сеню. Кто его знает, как поведут себя эти люди? Так-то Марта, по идее, должна быть на моей стороне. Но очень уж у нее был раздраженный вид. «Это наше место!» Присоединился к прилизанному блондинчику очкастый доходяга. — Проваливайте, — добавил рыжий толстяк. Марта с Анастасией в возмущении готовы были подскочить и дать отпор, но я мягко удержал обеих девушек. А троицы наглецов ответил. — А хуху ни ху -ху, здесь полно свободных столов. Выбирайте любой. «Нарываешься — Нарываешься? — с угрозой спросил толстяк. — Сейчас тебя должно волновать лишь то, что я пока контролирую свой гнев по отношению к тебе, — спокойно ответил я. «Да ты что!» – деланно возмутился толстяк, заходя мне за спину. Попытку троицы отрезать мне пути отступления я сразу просек. Вот только я не собирался отступать. Я собирался поставить точку в их наездах. «У тебя слабые основы, поэтому все твои потуги выглядят детскими играми», – ответил я, не меняя положение тела. Моя внешне расслабленная поза вводила ушлепка в заблуждение. «Тем хуже для них». «Ты само зло! Ты должен быть наказан!» – заорал блондинчик. Его крик привлек внимание даже тех, кто был занят своими делами. Я улыбнулся. Нет ничего приятнее, чем опускать ушлепков при большом количестве зрителей. Поэтому я, чуть возвысив голос, произнес. «Поражать зло злом — это значит увеличивать зло и карму, истощая и без того невеликую духовность». «Первый раз встречаю кого-то настолько наглого, кто смел бы читать мне нотации о добродетели», — попытался выглядеть крутым блондинчик. «Разве это не делает меня особенным в глазах других?» С усмешкой ответил я и с видом супергероя откинул со лба челку. «Пижон!» – прошептала Марта. И в голосе ее больше не было ненависти. Вот и хорошо. «Думаешь, твой уровень духовной силы сравним с моим?» Сделал еще одну попытку возвыситься блондинчик. «Меня не заботит мнение мухи, которую скоро прихлопнут», – ответил я. «Я ни за что не проиграю тебе!» – заорал блондинчик, и все трое кинулись на меня. «Вот только меня на месте уже не было». Соскочив, я резко развернулся, хватая стул за спинку и направляя ножками в блондинчика и одновременно ударом ноги назад откидывая толстого. А потом схватил со стола тарелку с горячим борщом и запулил ее в морду очкарику. Все, бой был выигран. Противник был полностью деморализован и быстренько ретировался с поля боя. Из моих потерь был только борщ. Жалко, вкусный, только попробовать и успел. Мне показалось, или на лице синий промелькнула досада. Подняв стул, я поставил его на место и сел. «Извините, девушки, нас прервали. Так на чем мы остановились?» «Я не помню», — прошептала Анастасия. «На пирожных», — восторженно сообщил Сеня. «Откуда такие вкусные? В каком кафе продают?» «Тут такие не купить», — усмехнулся я. «Это точно», — подтвердила Марта и аккуратно надкусила эклер. «Я как раз перед нападением пододвинул ей свой». «Ты остался без борща», — сказала Анастасия. «Давай принесу еще» и она попыталась встать, но я остановил ее, потому что увидел, что в нашу сторону идет прыщавый подросток и несет тарелку борща. Подойдя к нашему столу, он замялся. Я вопросительно посмотрел на него. «Вот это вам», — сказал он и поставил тарелку передо мной. Я давно понял, что мне, но все равно удивленно поднял бровь. «Нам?» Парнишка замялся, но потом горячо произнес. «Тебе. Спасибо». «Достали?» — поинтересовался я, имея в виду троих ужлепков, которые только что ушлепали из столовой. Он грустно кивнул. Я оглядел парнишку. Лет 14, не больше. Видимо, он тут в Академии магии по той же причине, что и я, осиротел. И теперь должен сдать выпускной экзамен, чтобы вступить в наследство. И, по всей вероятности, тут его не слабо гнобят. Сволочи! Был бы борщ платный, я бы отказался. Но так как это была бесплатная столовая, я принял подношение. Нужно было поесть, пока была возможность. Потому что я понимал, дело еще не закончилось. Продолжение спектакля еще будет. Оставив борщ, парнишка отошел, но сел недалеко от нашего стола. Себе он тоже принес поесть, и теперь быстро поглощал пищу. Что только утвердило меня в моих догадках, он старался есть быстрее, пока есть возможность, потому что в любой момент могут прервать. Что ж, похоже, я попал в ад. Но, глянув на Марту, я Анастасию скорректировал. В ад, где есть прелестные девушки. Мы уже заканчивали есть, когда в столовую вошел в сопровождение свиты высокомерный парень с русыми волнистыми волосами до плеч. «Ублюдок!» — Прошипела Марта, едва увидела его. Я продолжал есть и незаметно наблюдал за Сеней. Но он очень достоверно изображал недоумение, удивление и испуг. Мол, кто такой этот русоволосый? И почему Марта так назвала его? Вот только я впустил Сеню в свое сознание, потому что знал, что истинные его эмоции — это злорадное ожидание. «Что ж...» «Версия с коррупцией подтверждена, и этот Сеня Волков, мой сосед по комнате, прекрасный актер. Подыграю ему, пусть не знает, что я его просчитал». Русоволосый парень направился к нам. Его свита шла следом, но по знаку предводителя остановилась на расстоянии. «О, новенький!» — снизошел он до меня. Я промолчал, а чего говорить, очевидно. «Как сдал вступительные экзамены?» — просил он. Мы с Анастасией переглянулись и засмеялись. Сеня тоже захихикал. А Марта и русоволосы удивленно уставились на нас. «Да он не сдавал!» — махнул рукой Сеня. «Вот как!» — нахмурился русоволосый и спросил с угрозой в голосе. «Очень умный, что ли?» Я покачал головой и, глядя в глаза парню, ответил со вздохом. «Какие примитивные подкаты! У нас на районе и то фантазии больше!» Парень, видимо, почувствовал, что где-то над ним поиздевались, но не понял, где. «Да как ты смеешь!» — начал было он. Но тут вскочила Марта и рявкнула. «Руслан!» «Тебе напомнить дуэльный кодекс?» Русоволосый как будто на стену наткнулся, но потом расслабился и сказал мне, Вызывают тебя на дуэль!» «А вот фигушки!» — торжествующе усмехнулась Марта. «Он сегодня в Академии первый день!» Парень немного подумал, а потом сказал, «Значит, вызовут через неделю!» «Вот через неделю и приходи!» — отрезала Марта. «Вы всегда так развлекаетесь?» — спросил я у Марты, когда русоволосый Руслан отошел к своей свите. А потом и вовсе все они вышли из столовой. Даже не стали делать вид, что увидели меня случайно. «Ты в Академии магии», — ответила Марта. «Привыкай! Тебе нужно срочно выбрать клубы», — подключилась Анастасия. «Некоторые клубы дают хорошую защиту». Марта согласно кивнула. «Могу провести по клубам», — тут же вызвался Сеня. И снова он был восторженно наивным. «Вот только я уже видел то, что он прячет от всех. Его темную сторону. Я сама проведу». «Тоном нетерпящим возражений», — сказала Марта. «И я могу с вами сходить», — предложила Анастасия. Сеня аж подпрыгнул. «Я тоже хочу!» «Когда пойдем?» — спросил я, не обращая на него внимания. «Ты поел?» — поднимаясь, — спросила Марта. «Поел?» — ответил я, тоже вставая. «Ну так что откладывать? У тебя адаптационный период всего неделя, так что не теряй время». Мы с Мартой и Анастасией направились на выход. Сеня тоже поплелся вслед за нами. Он всячески изображал свой интерес к старости, но я понимал, что этот интерес у него далеко не на первом месте. Ему по какой-то причине очень важно было знать, в какие клубы я запишусь. «Первым делом пойдем в клуб наследников», — предложила Марта. «Ты обязательно должен туда вступить». «А разве он имеет право?» — удивилась Анастасия. «Имеет», — ответила Марта. «Ему как раз нужно вступить в наследство». «Так, стоп, девушки», — вмешался я. «Это моя жизнь, мое будущее и решать мне». «Ты не понимаешь», — горячо возразила Марта, — «клуб наследников даст тебе защиту от дуэли! «Это при условии, что мне такая защита нужна», — остановил я девушку. И Марта, и Анастасия с удивлением уставились на меня. Да и Сеня тоже. Но дело в том, что мое сознание было открыто. И когда Марта заговорила о клубе наследников, я видел, что Сеня обрадовался. «Значит, там есть возможность достать меня, а потому я туда не пойду». «А как тогда быть?» — растерянно спросила Анастасия. «Девушки, вы мне просто рассказывайте о возможностях клуба, о том, что он дает, а я буду сам выбирать, что мне подходит, хорошо?» Марта нахмурилась, а потом вдруг разулыбалась. «И почему я решила, что ты маленький мальчик, нуждающийся в защите?» «Понятия не имею, почему ты так решил, серьезно ответил я. «Но я способен постоять за себя». «Извини», — в голосе Марты появились нотки уважения. «Наконец-то я вижу прежнюю Марту», — сказал я ей. «Ну что, ведите меня по клубам». И вот я уже во второй раз поднялся на высокое крыльцо центрального здания. Только теперь меня сопровождал не Степан, а две красивые девушки и Сеня Волков. Началось планомерное подробное знакомство с различными клубами. Многие из них я браковал сразу же, потому что они были созданы для мажоров и были скорее местом для тусовки, чем местом, где постигается магия, местом культивации. А меня в первую очередь интересовало именно развитие. Я уже давно осознал, что должен постоянно развиваться и становиться сильнее. Поэтому и клубы выбирал те, которые помогут мне в моем развитии. Таким образом, после знакомства со всеми клубами, я выбрал фехтование. Кстати, туда же ходит и Марта. А так как результат у нее хороший, то и я чему-нибудь научусь. Вторым клубом я выбрал клуб по созданию артефактов. Нужно же в конце концов понять, что случилось с красным камнем и почему он слился со скипетром. Да и вообще узнать об артефактах будет не лишним. «Например, как безопасно присваивать трофейные артефакты?» «Мой сянь говорил, что это может нанести вред. В клубе культивирования ЦИ я не пошел. Я посмотрел, как они медитируют, и решил, что медведь мне уже дал больше, чем есть у руководителя клуба. У меня и основания крепче, и меридианы четче. Да и про котел Дана не знать не знают. А у меня уже три истинных пламени. Ну чему я тут могу научиться? А демонстрировать всем подряд свои возможности я точно не собирался». Третьим клубом я выбрал клуб по изучению древних сказаний. Не знаю, почему я выбрал его. И Марта, и Анастасия в один голос отговаривали меня. Да, и вообще там был только один руководитель, да и тот странный. И ни одного члена клуба. Но вот что-то торкнуло меня, и все. О своей интуиции я привык доверять. Пока мы изучали клубы, подошло время ужина, и Марта пригласила нас в кафе. На мой вопросительный взгляд она пояснила. Это свободное от влияния территория. В том смысле, что там зона влияния тех кто не хочет ходить по чьим-то началам. «У нас есть такое место?» удивленно спросила Анастасия. «Есть», — устало ответил Сеня. «Он вообще вымотался, но упрямо ходил за нами. Ну что ж, пусть ходит. Врага всегда лучше держать на виду».